Глава двадцать восьмая. Через час в спальню ворвались хохочущие гости. Рамунд в это время обнаженный до пояса умывался из кадки, а в другом конце зала трое служанок, среди которых была и Клотильда, расчесывали необыкновенные золотые волосы Брунгильды Белозубой. Во главе гостей шествовал Тревор. Его опередили Вихульт и Унгардлик, разом ухватили простыню, завопили ликующе, скинули ее как знамя. Рамонд видел, как Брунгильда вздрогнула. Её огромные глаза на миг повернулись в его сторону. В следующем мгновении она словно отпрянула в отвращении. "А что я должен был делать?" спросил её молча Рамонд. Он сцепил зубы, только плескал воду в лицо и на грудь с такой силой, что гости отпрянули с весёлыми воплями. "Эту простыню можно как знамя!" орал Вихульт ликующе. "Рекс, можно мне отодрать кусочек?" Говорят, это как амулет, чтобы всегда быть всегда. Ха-ха. И мне. Ага, ему да. Ты на что намекаешь? Паромон с годливостью слушал пьяные вопли и поздравления. Похоже, пир продолжался всю ночь, и судя по всему, они готовы пьянствовать и дальше. Как был мокрый до пояса, он направился к Брунгильде. Ещё издали видел, как она напряглась, подобралась Лужанки хихикали, смотрели на него влажными завучными глазами, добрыми, как у коров. Только Брунгильда смотрела прямо перед собой, да ещё Клотильда отводила взгляд. Её руки старательно работали гребнем. "Дорогая Брунгильда", сказал он ровным голосом. "Мне этот пир надоел. Мы сегодня же отправляемся в мои владения. Там у меня масса дел, что требует моего присутствия". Она наприглась, бледная И с тёмными кругами под глазами она выглядела изнурённой, словно в самом деле он всю ночь её терзал, насыщая свою похоть. С обескровленных губ слетело едва слышно: "Мой супруг, но ты намеревался идти на войну, оставив меня здесь?" "Я передумал", сказал он грубо. "Моя супруга должна жить в Римбурге. Это настоящая каменная крепость. Кстати, этот маленький бург тоже остаётся твоим." Хотя, думаю, лучше здесь оставить хозяевами Тревора и Ридярда. После короткой паузы она взглянула в его суровое лицо, словно вырезанное из серого гранита. Челюсть Фаромунда выдвинулась вперёд, в глазах блестели крохотные молнии, выдавая приближение грозы. "Да, мой супруг", ответила она. "Я велю собираться в дорогу", сообщил он. Она снова сказала безжизненно: "Да, мой супруг". Он видел, что она по-прежнему брезгливо не называет его по имени, зато теперь всячески подчёркивает для гостей и служанок свой статус. Они выехали в тот же день, в полдень. Вечно затянутое тёмными тучами небо посветлело. По светлому пятну, что медленно двигалось по ту сторону туч, можно было угадать, где находится солнце. Когда отряд выехал из ворот, щель между тучами на землю упал прямой, как огненный меч, солнечный луч. Волосы Брунгильды вспыхнули так неистово, что Фарамунт отшатнулся. Его воины забормотали. Он подумал, что творят оберегающие заклинания, но их глаза были полны восторга. Тройная и прекрасная, она блестала верхом на белой лошади, как создание небес. Ослепительно чистое, одухотворенное. Он понял, что уж ее никогда не коснется обвинение в колдовстве или черной магии. Он поспешно отвел взгляд. Жеребец уловил не мой наказ, понесся во главе отряда. Сзади за грохотали копыта. Судя по стуку, догонял на громадном коне, похожем больше на слона, грузный Громыхало, еще не просохший от пьянства и обжорства. Рекс, крикнул он, мы сразу к передовым отрядам или продолжим свадьбу? Парамунд вздрогнул. Громыхало прав. Ему надо думать об обороне захваченных рубежей, о подавлении мятежей, о налогах. закупки оружия, а выделки шкур для кожаных лат. Но его череп распирает от мысли о Брунгильде, которая сверкает в середине отряда как редкая драгоценность в персне. Перед глазами вместо крепостных стен, на которые взбираются его люди, всплывает её белое лицо с негодующими глазами, а вместо воинского кличе слышит её гневный голос. Опомнившись, он слышал теперь конский топот и перезвон удил и скрип сёдел. Грымыхало всё ещё смотрел в ожидании ответа. Рот его начал открываться, глаза стали крупные, как у рака. Задумался. Ответил Фарамун с неловкостью. Конечно же, заведём Брунгильду, а потом к войскам. Как только зима пройдёт, продолжим двигаться на юг. А то и раньше. Грымыхало некоторое время ехал молча, посапывал. Кони обнюхивались на ходу, над головой проплывали покрученные узловатые ветки. С повозкой бы тут нам мучились, сказал Громыхало неожиданно. То, что тебе Брунгильда удалось уговорить ехать верхом? Уговорить? буркнул Фарамун. Она настояла, что поедет верхом. Неужели? изумился Громыхало. Удивительная женщина. Ее сестра, пусть ей место будет по правую руку их Бога. Коней побаивалось, а это скачет так, что все рты разивают. Воины ее уже полюбили. Фарамун отмахнулся. Сердце заволокла печаль при одном упоминании имени Лютецы. Но и стало приятно, что воины любят Брунгильду, что восхищаются ею не потому, что она его жена, даже не за божественную красоту, что понятно, а вот за эту неприхотливость, за умение легко переносить тяготы пути, а то и не замечать их вовсе. Когда выехали из леса, открылось бескрайнее море клубящегося тумана. Из этого моря вдали поднималась высокая каменная стена, Рыши Рембурга плыли через туман, разрезая белёсые клубы, как корабли разрезают волны. Земля, нескреплённая корнями деревьев, расползалась под конскими копытами. Ноги скользили, всадники вскрикивали, ругались. Странно было видеть плывущих, как лебеди по озеру, всадников, торчащими впереди конскими головами. Ниже туман съедал всё. Часто то ото, то другой конь отступался, из белёсового месива выплескивалась бурая грязь. Парамунт уже не отряхивался. Город близок. В крепостные ворота. Они с Брунгильдой въехали стремя в стреме. А на центральной площади перед дворцом префекта их встретила челедь. Брунгильду приветствовали ликующими воплями. Громыхал, ревниво выругался. На хозяина внимание почти не обращают. Парамунт соскочил с коня, протянул руки к Брунгильде. Он поймал тот миг, когда она попыталась сойти сама, подхватил. Невольно замер, держа почти на вытянутых руках, но всё ещё не опуская на землю. На вздрейк коснулся нежный запах, чистый, словно ветер донёс запах горных цветов. Она невольно ухватилась за его плечи. Их глаза встретились. Он с трудом оторвал взгляд от её чистого лица, золотых локонов, выбившихся из-под капюшона, медленно опустил её на землю. Бронгильда кивнула одному из слуг. "И ты здесь, Ригуль? Рада тебя видеть". Ты и здесь смотришь за лошадьми? Точно, ответил слуга, он расплылся в широкой улыбке, показав щербатые зубы. Здесь хорошие кони. Я одну лошадку тут для вас уже присмотрел. Огоня не конь. Брунгильда так мило улыбнулась этому старому пню, как никогда не улыбалась Фарамунду. Подошёл Громыхала. Его глаза проследили, как Брунгильда легко пошла по мраморным ступенькам, ведомая слугой. Её сразу приняли как хозяйку, сказал он с удивлением. Что-то в ней есть. Наверное, пробормотал Форомунд. Злая только слишком. Злая? удивился Грымыхало. Да она ангел. Все в неё сразу влюбились. Правда, это ангел с зубками. Недаром и прозвище Бела Зуба. Она свои зубки пускает в ход слишком часто, сказал Форомунд. Ладно, Ветер с севера, вот-вот снег пойдет, так что завалит все дороги. Но сейчас, пока земля подсохла, нам можно вернуться к передним войскам. Громухалу удивился: "Ты не собираешься перезимовать здесь с молодой женой? Как у нас с запасами?" спросил Фарамун, игнорируя вопрос. Теперь все не так просто. Уже не пограбишь вокруг свои. Если мяса мало, пошли людей в лес. Когда подъезжали к бургу, спугнули стадо свиней голов в пол сотни. А вчера нам дорогу перешло стадо оленей в 20 голов. Рыбу можно ловить круглый год. Грымыхало покачал головой. Всего хватает. Потратиться, правда, пришлось. Не понимаю, зачем было платить, если можно отнять. Но оплатили, как ты и приказал. Голодные уйдут от нас, буркнул Форамунд. А я хочу, чтобы от других уходили ко мне. Как скажешь. Будем укреплять город. Зачем? Громыхало пожал плечами. Теперь Римбург становится самым главным городом франков. Сюда будут нацелены основные удары. Но если надстроить и укрепить городскую стену, мы её малость порушили, то захватить нас будет непросто. Если же с каменными башнями, бойницами, понадобится целая армия. А пока армию соберут, то и мы успеем собрать не меньше. Парамонт развёл руками. Ты прав, прав. Но кто сказал, что мы будем сидеть здесь? Как только растает снег и земля чуть подсохнет, мы двинемся вслед за птицами. Нет, на встречу тем нашим птицам, что улетали в тёплые края. Посмотрим, что там такое необыкновенное. В голосе его прозвучала боль. Громыхало отвёл глаза, сопел сочувствующе. Все знали, что в южные земли хотела попасть Лютец. Там у неё родня. И Фарамонт неиз того собирал войска, чтобы проложить для нее дорогу, но, наверное, тяга к дальним землям остается в человеке. Хорошо, сказал Громыхало деловито, но и зимой не придется дремать. Совсем рядом Бург Теодидриха, который мы обошли, а там собралось много отважных воинов, а они нам не присягнули. Стоит нам удалить еще хоть десяток воинов из Римбурга, они тут же опрокинут нас. Ещё за рекой, примерно в трёх конных переходах, начинаются земли Кимм в Рафридриха. У него и крепость надёжная, и людей много. К тому же он в родстве с Менгесом и Тердлихом, а с Родриком в большой дружбе. Тот всегда пришлёт ему на помощь хоть конницу, хоть даст пешее войско. Ещё нельзя спускать глаз с Дидриха от важного. Поромонт отмахнулся. Со всеми управимся. А сейчас у меня дела поважнее, или по неотложнее. Он отвернулся, чтобы не видеть, как в глазах Громыхала появляется выражение понимания, хотя оба думали о разном или не о разном. Громыхалос похватился: "Что мы тут застряли посреди двора? Твоя жена уже наверняка хозяйничит. Видел, как за ней побежал и челить. В нее уже все влюблены с первого взгляда. Перестань!" Поморщился Фарамонт: "Что ты твердишь одно и то же. Сам говорил, что нужно было укрепить положение династическим браком." Заодно с не искали симпатии южных франков, если они еще где-то уцелели. Громыхало, кивал, соглашался, затем брякнул. Да, ради нее стоило завоевывать земли. Она настоящее сокровище. Парамунд бросил досадливо. Не понимаешь. Но сам чувствовал, что его слова прозвучали неубедительно. Да и в голосе не доставала привычной твердости. Пакилы ровно освещали коридоры. И всюду, где они проходили, вооружённые люди, как заметила Брунгильда, салютовали Фарамунду. Раньше, как она знала, среди франков этого не делали. Этот воинственный Рекс придумывает и вводит новые ритуалы, или же воюя с римлянами незаметно перенимает их обычаи. Посреди зала пылал огромный костёр. Очаг был сложен из массивных камней, среди которых попадались даже с фрагментами барельефов. Перед огнем на широкой лавке сидел старик с белыми редкими волосами и бритым подбородком с седой щетиной. Руки помешивали длинным железным прутом угли. Шагов Рекса по глухоте не услышал. Парамунд только двинул бровью. Старик поднялся и укввывлял с непристойной для старости поспешностью. Парамунд опустился на его место. Бронгильда устремила на человека, не предложившего ей сесть, взгляд холодных глаз. На фарамунт, ничего не замечая, с наслаждением стягивал сапоги. От них сразу пошёл пар. Поставил на край очага. От поддёрнутых пеплом углей шло сильное сухое тепло. Однако даже стоя, Бронгильда выглядела повелительницей, а он всего лишь жалким человеком, выказавшим усталость в присутствии женщины. Она не спускалась с него холодного вззора ясных, чистых глаз. Голос его прозвучал нейтрально. Где мне отведена комната, мой господин? Или я должна постоянно находиться в твоей спальне? Он вспыхнул от гнева, вспомнив свою первую брачную ночь. В то же время она сейчас безропотна и гордо готова принять любую свою участь. Как же спасительница-героиня принесла себя в жертву этому варвару, сохраняя своё племя, свой народ. Если подойдёшь к окну, процидил он, госпожа, то увидишь высокую башню В ней три этажа, она достаточно просторна. Остроили её обожаемые тобой римляне. Так вот, эта башня целиком в твоём распоряжении. Можешь послать служанок и челеть, чтобы приготовили соответствие со своими изысканными запросами, которые такому простому варвару, как я, не понять. Я расположусь в южной башне. Вот она справа. Между ними длинный, но прямой коридор. Я не думаю, что ты когда-то им воспользуешься, но это на случай, если придётся врать Как мол находишь дорогу в общую постель. Слуга внёс широкий таз с подогретой водой, оглянулся на Брунгильду, от восторга едва не поставил мимо табуретки. Баронст стенал через голову вязаную рубашку. Пока его голова была под рубашкой, Брунгильда не смогла удержаться, чтобы не окинуть его фигуру коротким взглядом. Потное тело блестит, все мышцы выделяются особенно выпукло, рельефно перекатываются, толкаются. Составляя настолько захватывающую картину, что она задержала дыхание. Этот варвар прекраснее тех римских богов, которые стоят в белом мраморе в лучших дворцах императоров. Он шумно плескался, смывал пыль и пот. Брызги летели по всей комнате, словно отважный рекс страшился утонуть. Снова она не отводила от него взора. Франки не любят мыться. Многие от рождения до смерти ни разу не искупаются. А этот, хоть никогда не был на юге или востоке, при каждой возможности смывает пыль и грязь в странствий. До чего же у него сильное тело, сложенное как у римского гладиатора, наполненное звериной мощью дикого человека, настолько знойное, что она чувствует странный сухой жар, горячая кровь приливает к щекам, ноги слабеют. Рассердившись на себя, она сказала надменно. Я слышала ваш глупый разговор о походе на юг. Но это самоубийство. До сих пор ты побеждал таких же дикарей, как ты сам. Но что ты можешь против римской армии? А что? Они крепче Дидриха отважного? Её красивые губы искривились в презрительной усмешке. Дидрих это просто разбойник. Хоть и служил Риму, носил гордо имя конта, что значит союзник, и защищал здесь римские рубежи. А настоящая армия Возможно, ты видел остатки римских гарнизонов по ромунт Кивну. Да, они неплохо дрались. Он старался говорить и двигаться небрежно, но воспоминание о стойкости римских легионеров вздыбило волосы на руках и даже на загривке. Похоже, Брунгильда что-то прочла в его глазах. Он возненавидел себя за такую открытость. Так вот, сказала она чётко. Там ты встретишь не отдельные отряды, а могучие легионы. Железные легионы, которые двигаются как один человек, наступают как один человек. И твоё вшивое войско разбежится при одном виде этих настоящих, настоящих. Он ухватил полотенце. Руки вздрагивали, когда свирепо вытирал лицо, растирал тело, во рту стало сухо. Он тогда едва-едва одолел одну когорту или манипулу, как они там зовутся. Но если навстречу выйдет римская армия хотя бы из десятка легионов, Но где? спросил он как можно насмешливее. Те железные римляне. Всюда лишь простиралась их власть, возразила Анна. А сами римские войска стоят в римских городах, настоящих. Это всего лишь Галлия, завоёванная однажды Римом земля, покорённые Римом племена. Он снова вспомнил циклопические сооружения римских крепостей, гарнизонов, снова дрожь прошла по телу. Как будто и не люди строили те испалинские сооружения. Руки человеческие не в состоянии громоздить такие глыбы одна на другую, подгоняет с такой точностью, что стебелёк травы не пролезет между камнями размером с тушу быка. Пусть тебя ничего не тревожит, сказал он. Ни ремление, ни тевкры, ни галы не смогут угрожать моим владениям. А по весне я отодвину кордоны, укреплю. Отныне и навеки ты в полной безопасности. А в безопасности ли ты? спросила она вдруг. Он насторожился. О чём ты? Ты жадно захватываешь новые земли, сказала она презрительно. Совсем не думая, как будешь удерживать. А тебе не кажется, что всё рушится за твоей спиной, что бежишь по тонкому льду, когда остановится смерть? Он дохроустовы в висках стиснул челюсти. Даже если она права, Всё равно он должен увидеть эти чёртовы страны, куда птицы улетают на зиму. Он должен увидеть удивительное небо, откуда днём сияет солнце, а ночью видны звёзды. Он должен ступить на землю, где даже не слыхивали о бескрайних и бездонных болотах. "Мужчина, мрут на бегу", ответил он коротко. "Но не волнуйся, я не умру так скоро. Сперва я успею обеспечить тебе безопасность и власть". чувствует, что сейчас сорвётся и скажет что-то злое, он отшвырнул полотенце, ушёл в другой конец комнаты, где смятой грудой лежала одежда. Перед глазами стояло её бледное лицо с решительными глазами. Что-то в ней неуловимо изменилось. По крайней мере сейчас Брунгильда жесточнно спорила, обвиняла. Плохо, когда женщина с тобой спорит, да ещё так ожесточённо. Но разве не хуже, если холодно молчит?